Ошибки поняли? Вопросы есть? Есть, товарищ командир. Почему мы не стреляли? А вы разве не видели красных ракет? Их с полигона дали. Не заметил. Да, я немного поторопился и переоценил вашу подготовку, заключил командир отряда. Пять полетов совершил я в свой первый день в боевой части и после каждого приходил к одному и тому же выводу. Чтобы стать настоящим летчиком, надо много и упорно учиться. Столько ошибок, столько промахов. Прошли десятилетия, а мне и поныне памятны уроки первого летного дня и выводы, которые пришлось из них сделать. Раздумывая над этим, невольно приходишь к заключению. Это очень хорошо, что сразу, с первых минут жизни в летной части... Старшие опытные товарищи умели вскрыть недочёты в подготовке молодого лётчика, настроить его на деловой тон в работе. Для молодых лётчиков это верный путь к вершинам лётного мастерства. Отчизна обретает крылья. Немного истории. Конструкторское бюро Туполева по Лекарпову. Дальние перелёты разработки вопросов боевого применения авиации. Прошли первые месяцы напряжённой учёбы в боевой части. Я свыкся с обстановкой, вошёл в жедкий коллектив и занял в нём своё место. Время мы не растрачивали даром. Каждый день был насыщенным до предела и полётами, и наземной подготовкой. Не случайно я подробно вспомнил и описал свой первый лётный день. В течение которого мне пришлось выполнить 5 полётных заданий. Нагрузка, прямо скажем, предельная, а ныне в вех реактивной авиации недопустимая. Тогда же на таком форсаже летали все пилоты историй. С каждым днём ширились горизонты моих познаний, росло боевое мастерство. Мы с интересом читали книги по авиации, журналы Вестник воздушного флота, самолёт пользовались другими источниками информации, чтобы быть в курсе авиационного технического прогресса в стране и в мире. Это позволяло накопить определённые сведения и иметь представление о уровне развития авиации в тот период. Что же собой представляла авиация на пороге 30-х годов? Немногие истории. Незавидное наследство досталось нам от старой царской России старевшие по своим конструкциям самолёты, изношенные в империалистической войне, убогие заводики и мастерские, приспособленные в основном для сборки самолётов иностранных марок, закупаемых за границей. Недостаток горючего, лётно-технических кадров вот общая картина авиации. После Великой Октябрьской социалистической революции коммунистическая партия, руководимая Лениным, Предвидение неизбежной атаки внутренних и внешних контрреволюций на молодое советское государство с первых же дней его существования стало готовить страну и народ к вооружённой защите завоеваний октября. Советская авиация явилась составной частью вооружённых сил нашего государства, и все этапы её развития неотделимы от общего строительства всех видов и родов войск Красной армии. Несколько красноречивых фактов 28 октября 10 ноября 1917 года в Смольном по инициативе Ленина было создано бюро авиационных комиссаров, а в Москве военно-революционный комитет по авиации Московского военного округа. В январе 1918 года Всероссийская авиационная коллегия по поручению Центрального комитета партии и лично Ленина Обратилось ко всем аверчистям с призывом организованно переходить в ряды Красной армии. В результате удалось вывести в центр Советской России около 38 авиаотрядов, примерно 37% всей авиации старой армии. В июле 1918 года на борьбу против немецких интервентов было брошено 24 авиаотряда, имевших около 160 исправных самолётов. В 1921 году в советской авиации насчитывалось 730 лётчиков и лётчиков-наблюдателей. Вполне понятно, что эти силы были явно недостаточными. Тем не менее, на фронтах гражданской войны советские авиаторы внесли свой достойный вклад в общее дело победы.